7. После ужина Яника побежала к себе. Она влетела в комнату и с треском захлопнула дверь. Ее всю лихорадило от волнения. Не скидывая тапочек, прыгнула на кровать. Дрожащими руками полезла в смартфон, оставленный здесь еще до ужина. Ничего. Феликс так и не ответил. Ни на одно сообщение. И даже не брал трубку после школы. Янику одолевали мысли, свойственные каждой страдающей влюбленной душе. Она грезила переводом в другую школу, свадьбой в осеннем парке и даже о прилюдном сожжении на костре, когда она со слезами кричит, кричит и молит о любви. Она могла позвонить Феликсу на городской телефон, но ужасно боялась попасть на его мать или отца, а они непременно сказали бы что-то вроде — Нет, он сейчас не может подойти, потому что его осматривает ветеринар. — Кстати, ты не знаешь, что с ним случилось? Такая ужасная рана. Настолько ужасная, что он теперь кое-кого ненавидит. — Это, случаем, не ты, милочка? — Нет, это не я, — всхлипнула Яника. — Я вообще ни при чем. Это все мама. У меня плохие гены. Так она Феликсу и скажет. Просто вывалит правду, лишь бы он взял трубку. Какое-то время Яника вглядывалась в тёмное небо за окном, потом сделала глубокий вдох и нажала кнопку вызов. Пошли гудки, долгие и пугающие, как удары похоронного колокола. Однажды Яника слышала такой, когда случайно забрела на городское кладбище. Возможно, тот колокол. Пытался дозвониться до Господа Бога, как и Яника сейчас пыталась дозвониться до Феликса. Неожиданно ей ответили «Да, алло». Яника настолько перепугалась, что не знала, что сказать в первые секунды. «Прости», — наконец пробормотала она, — «это все...» «Что это было, Яни?» — оборвал ее Феликс. «Это вообще было на самом деле?» Он замешкался. «Ты видела что-нибудь?» У Яники отлегло от сердца. Феликс принял все за галлюцинацию, как и говорила Алва. Или же пытался принять, потому что школьная медсестра тоже видела что-то. Завтра медсестра, возможно, отругает Феликса, потому что опять осмотрит его и обнаружит, что на шее не царапины. «Физически он в порядке». Но что творится у него в голове? — Так ты меня не винишь, Феликс? Чуть ли не жалобно выдавила она. — Тебя? За что? Это ты меня прости что так убежал и вообще молчком смылся домой и за то, что не отвечал. Мне было страшно. Сердце Яненьки сжалось от любви и заботы. Теперь ей предстояло решить очень важную вещь. Либо оставить все как есть, а это может создать подобную угрозу в будущем, если она захочет быть с Феликсом, либо рассказать ему правду. — Наверное, я должна... — промямлила она, не зная, как начать. — Ты ни при чем. Все хорошо, замечательно. А, -а вот я... — Что такое, Янни? — Феликс невесело рассмеялся. «Ты как будто хочешь себя обвинить. Ты меня прости за сегодняшнее, ладно?» «Но ты совершенно ни при чем!» Феликс смолк, сосредоточенно ее слушая. «Возможно, я знаю, что случилось», произнесла Яника, обреченно разглядывая потолок. «Возможно, всему виной некая особенность одного из нас. Я не знаю, как объяснить это». «Не совсем понимаю тебя, Янни», — голос Феликса сделался беспомощным, — «ты же не хочешь сказать, что бросаешь меня?» Несколько мгновений Янника осмысливала услышанное, а потом с облегчением рассмеялась. По щекам побежали слезы. Она окончательно уверовала, что все будет хорошо. Может, и не во всем мире, но у них точно. — А хочешь, я сейчас прибегу и все покажу? — предложила она и сама испугалась своих слов. — Прибежишь? То есть даже не прикатишь? Это же два квартала среди ночи. Феликс прыснул со смеху. — Нет, давай-ка лучше завтра. — Знаешь, моя мать странно себя ведет. С чего-то решила почитать мне на ночь. Какую-нибудь сказку, где есть волки. Думаю, меня ждет красная шапочка. «Представляешь?» «Представляю», — заторможенно отозвалась Янника. «Ладно, тогда отложим это до завтра». «Ты точно меня не бросаешь?» «Конечно же нет, дурачок». Они захихикали, боясь смеяться громче, и еще немного поговорили. В сон Янника провалилась удовлетворенной, хоть и порядком уставшей.